Глава 29. Горькое спасение. «Капитан, где мы сейчас?» Продолжая вести себя как лево, я навещаю капитана. Шторм утих, но мы все равно попали в него и отделились от корабля, на котором был лево. С тех пор прошло довольно много времени, и солнце начало садиться. Шторм был на таком уровне, что было бы не странно, если бы корабль перевернулся, Но этот корабль – корабль имперского посла с обученным персоналом имперского флота на борту. Так что нам удалось как-то пройти через шторм. «Мы, наверное, находимся в водах княжества Альбатра. Мы не перевернулись, но мы значительно отклонились от исходного курса. Было бы точнее сказать, что нас потянули они с смыло. Этот шторм был явно ненормальным». «Если это так, то все таки это было вызвано монстром?» «Да, без сомнения». Я начал свое первое мореплавание вместе со своим дедом. И этот шторм в точности похож на шторм морского дракона из его рассказов о временах его поколения. Шторм морского дракона? Что это за шторм? Как следует из названия, это шторм, вызванный морским драконом. Это шторм, который постепенно тянет ваш корабль на свою сторону. Даже если вы пережили шторм, вы столкнетесь с морским драконом. Это похоже на байки, О приведениях старого моряка. В конце концов, морской дракон один из самых могущественных монстров в море. Увидеть его означало бы, что ваша жизнь не окончена, ваше высочество. Фух. Характеристика шторма из рассказа соответствует той, которую мы только что пережили. Так можно ли предположить, что в этой области есть морской дракон? Если это так, то это будет большой проблемой. Во-первых, драконы. Это монстры, которые повторяют свои циклы активных и спящих периодов. Их период покоя обычно очень долгий. Был даже отчет о драконе, который спал сто лет. Длительный период покоя и короткое время активности. Такова природа существ, называемых драконами. То же самое и с морским драконом. Я не могу сказать наверняка, не посмотрев на записи, но похоже, что морской дракон, дремавший в этой области, снова стал активным. Проблема в том, что княжество Альбатра – морское государство. Это государство находится значительно далеко от Империи, но имеет обширную торговую сеть с другими странами. Если морской дракон появится на их территории, представьте, какой ущерб это нанесет. Понимая это, Альбатра, по-видимому, начал тайное расследование, но, похоже, они коснулись его обратной шкалы. М да Примещание Анвейтера обратная шкала дракона стала образным выражением того к чему нельзя прикасаться. Вероятной причиной предыдущего шторма является Ева. Это был ужасный шторм, так что ее, наверное, уже нет живых медная девочка. Неужели тогда мы бы нехорошо оставаться здесь надолго не самые остальные должно быть тоже о нас беспокоиться немедленно берем курс нарандина «Эй, посмотрите на это!» Когда я отдал приказ, один из матросов крикнул. С дурным предчувствием я посмотрел в том направлении, куда он указывал, и словно в ответ на мои ожидания, в нашу сторону плыли обломки корабля. «Корабль княжества, да?» «Ну, похоже, что так. Должно быть, они, как и мы, попали в шторм». «Это ужасно». Я собирался положить конец инциденту и приказать морякам отплыть, Но рыцарь средних лет что-то прошептал мне с моей стороны. Ваше Высочество, принц Леонард определенно приказал бы провести операцию по спасению. У нас нет на это времени. Ты же знаешь, что здесь может скрываться морской дракон. Обычно мы должны в первую очередь покинуть это место, верно? Я понимаю это, но Ваше Высочество все еще должен вести себя как принц Леонард. Было бы большим скандалом, если бы стало известно, что посол, направленный в другую страну, поменялся местами со своим братом-близнецом. Не так ли? Я знаю это, но экипаж был напуган предыдущим штормом. Они не заметят ничего подобного. Именно потому, что они напуганы, ваше высочество, вынужден вести себя как принц Леонард. Если они узнают, что вы поменялись местами, то наверняка и они запаникуют. Мы, наверное, тоже не можем помешать им говорить. И нет никакого способа узнать, что они скажут, когда мы прибудем в Рундине. Понимаете? Мнение рыцаря средних лет Было правдоподобным. Да, это правдоподобно. Однако вести себя как лево означает делать то, чего я больше всего не хочу. В этом случае у нас нет причин их спасать. Во-первых, княжество Альбатра не является ни нашим союзником, ни государством, имеющим с нами тесные связи. Совершенно идиотично спасать выживших этой страны в том районе, где может скрываться морской дракон. У нас тоже нет свободного времени. Мы уже потеряли дни из-за шторма. Начало спасательной операции здесь определенно задержит наше прибытие в Рандина. Неважно, даже если Лео прибудет первым, причина в том, что теперь он Арнольд, а Арнольд некомпетентный принц, если он сам начнет переговоры с Рандина, наверняка возникнут подозрения. Как и ожидалось, я хочу прямо сейчас отправиться в Рандина. Даже если с ним будет Эвна, Я боюсь, что Лео не сможет вести себя как я. Кроме того, если мы начнем нашу спасательную операцию и найдем выживших, мы должны зайти в Альбатра, чтобы доставить их. Это был бы самый неприятный сценарий, они не могут просто позволить Имперскому принцу, который узнал их секрет, уйти, ничего не сделав. Если бы это был я, я бы задержал такого человека, пока не разрешу инцидент. Если это так, то нам слева придется долго играть роли друг друга. Это вообще бесполезно. Выжившие, вероятно, сейчас в отчаянии. Вам надо быстро принять решение. Посмотрите, кто-то цепляется за обломки. Он жив! Что вы будете делать? Откажитесь от них. Рыцарь средних лет задал вопрос, на который он уже знал ответ. Если до этого уже дошло, то нет другого выбора, кроме как помочь им. Почему так много неприятностей на мою голову? Боже... Если Бог действительно существует, я хочу его проклесть. Бросьте им веревку! Немедленно спасите их! Осмотрите окрестности, выживших может быть больше. Я издал команду: Подражая лево, и темные тучи закружились в моем сердце. Я хочу сбежать и снова стать Арнольдом. Не то чтобы я боялся, напротив, если появится морской дракон, я охотно с ним сражусь. Но если это произойдет, это доставит нам огромные неприятности. Ситуация. Вероятно, превратится в хаос, с которым я не справлюсь в одиночку. Я должен избежать этого любой ценой. Тем не менее, Леонард, будучи таким хорошим человеком, никогда этого не оставит. Мы спасли выживших. По их словам, похоже, выживших еще больше. Ваше Высочество! Отчет экипажа напомнил мне о ситуации. Большое количество выживших означает, что нам нужно больше времени, чтобы оставаться на месте. Им больше места, которое мы должны очистить чтобы разместить их. Кроме того, мы должны также рассчитать наши запасы еды и воды. — Альбатра, бог несчастье, или что-то в этом роде? — Пожалуйста, будьте осторожны со словами. — Как будто я не могу этого сказать. Блин, это худшее. — Пожалуйста, вытерпите это. Это будет способствовать распространению сухов о принца Леонардо в будущем. Если люди узнают, что вы спасли выживших в такой ситуации, Рэндино поаплодирует вашему поступку, и, вероятно, не станет критиковать вас за это. Знаете, отношения Рэндино и Альбатра похожи на отношения кошек и собак. Они давно борются с друг другом за контроль над Южным регионом. Зачем им хвалить человека, спасающего людей из соперничающей страны? Наша империя не имеет ничего общего с их борьбой на юге. Мы также являемся могущественной страной. Все будет хорошо, если вы будете вести себя достойно. Если Выше Высочество уже убежден, пожалуйста, примите решение. Под влиянием рыцаря средних лет я глубоко вздохнул, поднял лицо вверх, затем упустил его и снова вздохнул. А, я больше не хочу этого делать. Если способ речи через это, не нанеся вред репутации лево. Нет, нет. Если это лево, он им обязательно поможет. Даже если ему придется отказаться от всего, он сделает это. Если он парень, который сперва подумает о том, какую пользу могут принести его действия, прежде чем он начнет действовать, то он сможет стать Императором без моей помощи. И именно поэтому он стоит того, чтобы я ему помогал. Но из-за такого хорошего качества личности и репутации, которым я так горжусь, я попал в такую ситуацию. «Капитан, спасите выживших!» «Вы в здравом уме!» «Знаете, может поблизости прятаться морской дракон. Если на нас нападут во время спасательных операций, мы будем беззащитны. Тогда монстры налетят на наши трупы. Даже другие монстры, кроме морского дракона, по-прежнему представляют для нас угрозу, ваше высочество». Шторм уже прошел. На данный момент морской дракон должно быть бы Более того, обычные монстры не будут подходить близко к месту, где живет могущественный монстр». Наш противник – только морской дракон. Думаю, еще несколько дней у нас будет все в порядке. Но солнце вот-вот сядет. Продолжать спасательную операцию в темноте будет опасно. Если мы используем свет, чтобы осветить окрестности, мы могли бы привлечь к себе внимание морского дракона. Несмотря на это, мы продолжим спасать их, насколько сможем. Я хочу, чтобы вы выбрали наш курс на основе информации, которую мы получили от выживших. Простите, капитан… Это приказ посла. Используйте все, что у нас есть, и спасите выживших с Альбатра. Не пропустите ни одного из них. Я, конечно, слышал слухи, но вы действительно хороший человек, Ваше Высочество. Я не могу одобрить вашу команду как капитан, который должен заботиться о своем корабле. Но если это ваш приказ, то ничего не поделаешь. Давайте их спасем. Капитан смирился и сдался. Я понимаю его чувства. Я согласен с ним, что это смешно. Однако, это лево. Нет другого выхода, так что можешь не смотреть на меня этими укоризненными глазами. Таким образом, на пути Карандина мы начали операцию по спасению в море, где мог буйствовать морской дракон. Действие слишком глупое, чтобы понять его.